Из сборника «Новые записки о том, что смеха достойна». След от прижигания моксой о котором не мог знать посторонний. В старину, во времена императора Бурецу, на землю обрушился огненный ливень, причинивший народу неисчислимые бедствия. Сноска. Император Бурецу правил с 499 по 506 год. 25-й по счету японский император, известный своей жестокостью. Люди строили себе укрытие из камня, тем и спаслись. А случилось это потому, что правление государя отошло от праведного пути. В то время особым расположением императора пользовалась придворная дама по имени Акацуки ки но нагон заря». Ни в нынешние, ни в прежние времена не видел свет такой красавицы даже за пределами благословенной земли Акицусу, не было ей равной. Сноска «Земля Акицусу» или «Акицусима» – одно из поэтических наименований Японии. Согласно преданию, легендарный император Дзиму, взирая с вершины одной из гор Ямато на простертую внизу землю, уподобил ее двум стрекозам, совершающим брачный полет. Отсюда название Акицусу. Акицу значит «стрекоза». Государь души в ней не чаял, и дни и ночи проводил наедине с нею, не замечая, как белый скакун перелетает через расселину. Сноска, как белый скакун перелетает через расселину. Образное выражение, обозначающее бег времени, восходит к изречению известного китайского философа IV века до нашей эры Джуан Цзы. «Жизнь человека...» проносится так же стремительно, как перелетает через расселину белый скакун. Распускались и опадали цветы вишен в близлежащих горах, но он не удостаивал их даже мимолетного взора, а его колесница так долго стояла без дела, что в ней свили себе гнезда ласточки. Слава человека бессмертна, но жизни его положен предел. Издавна жаловалась Акацукино, все нагон на боли в груди, а потом вдруг сильно занедужила и в одночасье скончалась. Тоскуя о навеки покинувшей его возлюбленной, государь взялся за кисть и собственноручно набросал ее портрет, после чего призвал к себе художника по имени Макуген Кодзи, знаменитого своими изображениями буд и святых, и повелел ему вырезать из дерева статую покойной. Сноска. Макуген Кодзи. Слово «кодзи» присоединялось к именам благочестивых мирян, выполнявших обеты без пострижения в монахе. Поскольку это был приказ самого государя, Макуген без промедления взялся за работу. Через три дня и три ночи статуя была готова, оставалось лишь нанести на нее краску. Расписав одежду красавицы, художник принялся рисовать брови, Но тут кисть нечаянно выскользнула у него из пальцев и оставила на груди статуи небольшое пятнышко туши. К счастью, оно пришлось на то место, которое было скрыто под двенадцатислойными одеждами и не особенно бросалось в глаза, поэтому Макуген решил ничего не исправлять и в таком виде принес статую императору. Сноска. Двенадцатислойные одежды. «Дзюни хитоэ». Традиционное парадное облачение знатной дамы состояло из двенадцати шелковых кимоно, надетых одно поверх другого. Взглянув на нее, государь погрузился в воспоминания, и рукава его платья намокли от слез. Когда же он стал рассматривать статую внимательно, на глаза ему внезапно попало пятнышко туши от оброненной художником кисти, и сердце его тотчас омрачилось. Как раз в этом месте на коже у его возлюбленной был след от прижигания Моксой, которое он делал ей собственноручно, желая облегчить ее страдания. И знать об этом не мог никто, кроме них двоих. Каким же образом это стало известно художнику? Не иначе мерзкий богомаз пользовался тайной благосклонностью. но все нагон», — заключил государь. В древнем Китае некий мудрый муж сказал: подозревая кого-либо в провинности, будь скуп на расправу, сомневаясь в чьих-либо заслугах, будь щедр на похвалу. Сноска: по всей видимости имеется в виду Гао Яо, справедливый судья, мудрый помощник легендарного китайского правителя Шуня, жившего согласно мифологическому преданию в 23 веке до нашей эры. Но государь бурецу поступил иначе. Хотя подозрения его были совершенно беспочвенны, он, ничтоже сумнявшийся, приказал немедленно схватить художника и бросить в темницу. При этом ни приближенные государя, ни сам Макуген не ведали, в чем состоит его вина и за что на него обрушилась такая жестокая кара. Теперь от скорби государя не осталось и следа. В сердцах он разбил статую, проклиная вероломство своей возлюбленной. Между тем, у Акацуки Но Сенагон была младшая сестра по имени Юхи, «Вечернее солнце». Она тоже состояла государевой наложницей, но еще ни разу не была призвана в его опочивальню. Сочувствуя художнику, попавшему в беду из-за ее покойной сестры, Госпожа Юхи семь ночей кряду ряду без устали молила богов, чтобы они даровали ей возможность увидеться с государем и замолвить словечко за Макугена. О том, чтобы склонить к себе сердце государя, она и не помышляла. Как видно, боги услышали ее молитву, и приснился ей сон, будто она вошла в государеву опочивальню и разделила с ним ложе, после чего выбросила свой гребень. Сноска выбросила свой гребень. Считалось, что гребень, оставленный на ночь в волосах, может стать причиной разлада между любящими. Государь же, проснувшись на следующее утро, увидел подле себя на ложе алые одежды, как будто только что сброшенные спавшей в них женщиной. Немало подивившись этому и расспросив придворных дам, государь узнал, что одежды эти принадлежат госпоже Юхе, Он тут же призвал ее к себе, и женщина уговорила его освободить безвинного художника. Император сжарился над Макугеном и приказал снять с него оковы, как того и добивалось чистое сердцем госпожа Юхи. Отвечая на вопрос о злополучном пятнышке на груди у статуи, художник объяснил, каким образом оно там появилось. Государь пришел в изумление и устыдился своего неправедного гнева. С тех пор он всей душой привязался к госпоже Юхе, приблизил ее к себе и перестал тосковать по умершей Акацукино нагон Поскольку действиями госпожи Юхи руководило искреннее чувство, само небо явило ей истину, и имя ее надолго осталось в памяти людей. Нечто подобное случилось в Китае во времена династии Тан, когда художник по имени У Дао Сюань рисовал портрет одной придворной дамы, с кисти его капнула тушь как раз на то место, где у женщины была родинка. Его постигла та же участь, что и Макугена. Сноска. У Дао Сюань. Дао Цзы. 680-740. Знаменитый придворный художник, живший во времена династии Тан. 608-906. И известный мастер пейзажной живописи и буддийской иконографии.